Глава одиннадцатая «Стивен Колган, врежь уже по этой чертовой штуке! Врежь по ней!» Детектив-инспектор Финтон О'Рурк услышал Банни МакГэри задолго до того, как увидел. Он парковал машину на Филпот-стрит, когда из-за стены донесся характерный рев Банни с корским акцентом. Финтон дважды проверил все двери, поскольку, как никто другой, знал, что в этом районе осторожность никогда не бывает излишней. Возможно, где-то неподалеку и бушевал экономический бум кельтского тигра, но Филпот-стрит оставалась неколебимой. В этом районе доминировали многоквартирные дома исключительно депрессивного вида, которые давно нуждались в покраске. а в самом центре его располагался херлинг клуб Святого Иуды. Он был организован всего пару лет назад на месте игрового поля, ставшего невостребованным, после того, как частная школа решила, что будет скорее отправлять своих учеников в пригород на автобусе, чем позволит детям заниматься на спортивных объектах, состояние которых признали неудовлетворительным. Земля принадлежала городскому совету, и Банни успел вмешаться прежде, чем кто-либо успел заключить договор на работы по реконструкции территории. Урург поднял взгляд на стену, за которой раздавался стук ясеневых клюшек в с редкими криками поддержки и кряхтением запыхавшихся спортсменов. Время от времени все звуки перекрывал зычный глаз Банни МакГэри. Денис О'Мелли, перестань гоняться за мечом! Ты защитник, а не йоркширский терьер!» Финтон прошел через то, что считалось здесь входными воротами. Да и слово «клуб» в названии казалось слишком громким. Все, что тут было, только поле и пара вагончиков. Граффити, в основном незамысловатые как по стилю, так и по смыслу, украшали стены через неравные пустые промежутки. Вагончикам пришлось еще хуже. На одном из них красовалось огромное изображение члена с яйцами, которое кто-то попытался прикрыть плакатиками, рекламирующими уже давно закончившуюся распродажу. По полю бегали мальчишки среднего школьного возраста в шлемах, казавшихся для них большими, и неумело гоняли взад-вперед пробковый мяч. Вокруг стояли разрозненные группки родителей, наблюдавших за игрой. У середины поля возвышался раскрасневшийся и ревущий Банни МакГэри. Примечательно, что в радиусе шести метров вокруг него не было никого, кроме одного толстого рыжего мальчугана, макавшего клюшку для хёрлинга в ведро у ног. «Дэви Райан, ты вратарь! Ты вратарь, сынок! Ну, что ты смотришь на меня растеряно? Сейчас ты у ворот? Нет? Ну так возвращайся к ним!» Банни повернулся к стоявшему рядом ребенку. «Ты же слышал, Дэйси?» Как перед началом игры я велел ему стоять в воротах? Неужели это так сложно? Он не понимает нюансов игры, босс. Ты прав, Дэйси, абсолютно прав. Хотите, я снова привяжу его за ногу к одной из штанг, босс? Банни посмотрел на ребенка. Нет, Деси, мы это уже обсуждали. Так делать нельзя. Да, босс, простите, босс. Хотя мысль неплохая. Филипп Неллис! «Ты почему сел на землю? Мяч в игре! Мне плевать, что ты далеко! Это самый быстрый командный вид спорта на планете! Вставай, просыпайся и встряхнись!» Рыжий мальчик оглянулся и, заметив стоявшего в ожидании Финдена урорка, потянул Банни за рукав. «Босс, мусора подъехали!» Банни повернулся с удивленным выражением лица, затем строго посмотрел на мальчишку сверху вниз. «Десси, я тебе что говорил? Не мусора, а гарда Шихана. Произноси правильно и с уважением, поскольку я один из них». «Я никому об этом не скажу, босс». Банни сделал сердитое лицо. «Вообще-то я не скрываюсь». «Ах, черт возьми, судья!» Примерно в центре поля несколько членов обеих команд... образовали небольшую кучу малу, после чего устроили бурное крещендо из размахивающих конечностей и обвинений. Судья несколько раз дунул в свисток, мало повлияв этим на ход разбирательств. «Десси, время губки! Только полегче с магическим соком, его у нас немного!» Толстяк отдал честь и пыхтя вышел на поле, обеими руками держа перед собой драгоценное ведро. Урург подошел и встал возле Банни. «Магический сок?» «Простая вода с небольшой добавкой лимона, но они думают, что она творит чудеса». «Понятно», — с улыбкой ответил Финтон. «А какая из команд твоя?» Банни искоса взглянул на него. «Сам-то как думаешь?» — спросил он с негодованием. Финтон указал головой. «Ну, конечно». Те, что носили красный цвет корка, разумеется. Однако можно было догадаться и без того, поскольку экипировка команды в синем была заметно лучше. Все их футболки идеально сочетались друг с другом, в отличие от снаряжения клуба святого Иуды, многократно залатанного, заштопанного и с растянутой во многих местах тканью. «Надо же», — сказал Банни, — А я и не знал, что ты фанат Хёрлинга в возрастной категории до 12 лет, Финтон. Я не фанат, при всем уважении. Всего лишь пришел с тобой поговорить». Банни вновь повернул голову в сторону поля. «Извините, инспектор, но сейчас я немного занят. Ты не мог позвонить мне заранее? Я не сумел отыскать твой номер утром, когда решил тебе звонить». «Ага, должно быть, ты его удалил». Мы давно не общались. Я был занят, и уж ты-то точно не покрыл себя славой, когда мы виделись в последний раз. Банни раздраженно махнул рукой. «Когда этот гребаный лебедь набросился на меня, как... как чертов...» «Забудь», — перебил Орурк, — «я здесь не за тем, чтобы вспоминать былое». «Я еду к руководству, чтобы окончательно согласовать список членов спецгруппы, но детектив-сержант Спейн проинформировал меня, что ты не хочешь в нее входить. Он прав?» «Все верно», — ответил Банни, даже не повернув головы. «Спасибо, но нет». «Давайте, парни, поехали! Соберитесь!» Когда все поднялись на ноги и собрались, судья приготовился вновь бросить шлиттер. «Мяч для хёрлинга». Десси вернулся в развалку с ведром и волшебной губкой в руках. Все отлично, босс», — сказал он, подняв большой палец. Всего через восемь секунд после того, как мяч опять ввели в игру, он пролетел над перекладиной ворот святого Иуды, принеся соперникам очко. «Святая Мария верхом на мопеде!» Филип Неллис, ты когда начнешь бросаться на мяч?» «Нет боли, нет результата, сынок! Остальные держите позиции. Так мяч хотя бы случайно попадет в кого-нибудь и не долетит до ворот». «Босс», — сказал Десси, — «мяч улетел на дорогу». «Вот блин, может, сходишь, принесешь?» Десси вздохнул. «Уже иду, босс». «Молодчик». Банни достал из спортивной сумки у своих ног другой шлитер и швырнул его на поле. Аккуратнее с ним, он у нас последний. Банни, сказал Орурк, я жду ответа. Банни бросил на урурка короткий, но явно раздраженный взгляд. Я уже ответил Мне нужно объяснение. Черт возьми, Финтон, неужели это не может подождать? Нет. У меня встреча с комиссаром через 40 минут. Все просто, я не хочу быть в опергруппе. По той же самой причине, по которой ты хочешь меня туда втянуть. Ты знаешь, что нас с Доналом Картером связывает одна история. Знаю. Квартал клана Вейл был одним из твоих первых мест службы в Дублине, правильно? Наверняка ты и так знаешь ответ. А теперь, если ты не против, я вообще-то тренер на игре. «Вперед, парни! Продолжайте в том же духе!» «Ради бога, Банни, удели минуту своего времени, прошу тебя! Ты ведь все равно проигрываешь матч!» Банни развернулся так быстро, что Орурк отступил на шаг. «Ты что, черт возьми, несешь? Мы впереди на шесть очков!» Несмотря на полное отсутствие интереса, Орурк не смог скрыть удивления. «Серьезно?» Вратарь клуба Святого Иуды Дэви Райен подхватил мяч, чтобы возобновить игру, и, вложив все силы в бросок, отправил его по дуге в центр поля. Именно тогда невысокий ребенок, который, как заметил Орурк, до сего момента вообще ничего не делал, легко отбил мяч в землю перед собой, заставив двух противников метнуться не в ту зону. Затем он в одиночку провел мяч через половину поля. Шлитер. лежал на его хёрли будто приклеенный, когда он ловко обходил трех защитников. Затем он остановился, отступил на шаг и одним плавным движением отправил мяч с расстояния 30 ярдов в пространство над перекладиной ворот команды соперников. Раздались спонтанные аплодисменты, причем, как заметил Орург, аплодировали даже некоторые родители, болевшие за противоположную команду. «Красивая игра, Полли Малкроун! Просто великолепная! Продолжай в том же духе, сынок! Остальные берите пример с Полли!» «Ух ты!» – произнес Урурк. «Лучший ударный нападающий, которого ты когда-либо видел. Настоящий самородок. Теперь мы поборемся за округ!» Затем в игре наступил перерыв, поскольку Десси до сих пор не вернулся с улетевшим мечом, а второй скатился в высокую траву в конце поля. Вратарь соперников и судья возглавили поисковую группу. Остальные игроки обеих команд восприняли паузу как сигнал к тому, чтобы посидеть, поболтать или поиграть на нервах родителей. Банни повернулся к Орурку и посмотрел ему прямо в глаза. Томи Картер наверняка мог превратиться в первосортную гадюку, и я надеюсь, что вы изловите его так же, как и всю его команду», «Но отец Томми – хороший человек, и я не хочу оказаться в двусмысленной ситуации». Банни придвинулся ближе и ткнул пальцем в грудь Орурка. «Я знаю, зачем тебе нужен Финтон. Когда толпа подонков решила поджечь дом Картера, именно я вошел внутрь и вытащил его детей. Но я сделал то же, что сделал бы ты или любой другой полицейский». Так что давай не будем превращать обычный поступок в нечто особенное. «Но спас детей ты», — ответил Финтон. «Мы могли бы это использовать». «Не интересует». «Мне нужно выбить из колеи Томми Картера, так что да, я буду задействовать всевозможные рычаги». «Последнее, что я слыхал о Донале Картере», — сказал Банни, «это то, что он серьезно болен». почки или тип того. Ты хочешь взять его сына? Прекрасно. Но Доналл – порядочный человек. Все, что он хотел, избавить свой квартал от наркотиков, и ему это удалось. Если бы мы лучше справлялись со своей работой, ему бы вообще не пришлось никуда влезать». Банни повернулся обратно к полю. Урурк ухватил его за руку и развернул к себе. «Господи, да чего же ты упрямая сволочь, МакГэри?» «Ладно, так и быть. Поделюсь с тобой информацией, о которой не знает никто, кроме меня, комиссара, Ошея и Каннингем. Нельзя допустить, чтобы Картер что-нибудь заподозрил. Я верю, что ты никому не расскажешь». Банни пристально посмотрел на Орурка и кивнул. Орурк еще более понизил голос. Причина, по которой мы плотно занялись Томми Картером, заключается в следующем. У нас имеются довольно веские основания полагать, что он собирается сменить род занятий. Он заключил сделку. Нам неизвестно, где это будет и когда, но мы знаем, что он ждет поставку крупной партии кокаина. Чушь собачья. Увы, не чушь. Я могу показать тебе переписку с американским управлением по борьбе с наркотиками. Очевидно, кто-то из его приятелей, бывших армейских рейнджеров, знаком с кем-то из бывших спецназовцев в Штатах, которые мутят там бизнес. Томи далеко не его отец, который, как ты знаешь сам, сильно болеет. На самом деле, врачи дают ему не более двух месяцев, если не сумеют найти донорскую почку. Но на это надежды совсем мало. И как только он умрет, Томми станет на все плевать. Он собирается наводнить Дублин дешевым кокаином и развязать такую охеренную нарковойну, какой мы еще никогда не видели. «Но», — проговорил и запнулся Банни, явно пытаясь собрать услышанное воедино. «После всего, через что они прошли...» «Именно так», — кивнул Орурк. «Возможно, ты вытащил юного Томми и его сестру из огня». Но Томи не забыл и не простил тех, кто это устроил. Его отец был против наркотиков в целом, но Томи только против пары конкретных наркодилеров, тех, кто хотел его поджарить. Но... С дальнего конца поля донесся победный крик, и девочка лет восьми высоко подняла руку с найденным мечом. Банни развернулся к полю. «Так, парни, смотрите в оба и продолжайте в том же духе!» Соперники ввели мяч в игру. «Ларри Дотс! Вынь палец из носа и следи за игрой!» Десси вновь появился рядом с Банни со вторым мячом в руке. «Он не разбирается в нюансах игры, босс!» «Ты прав, Десси, абсолютно прав!» «Банни, — сказал Урург, ты собираешься и дальше игнорировать то, что я сказал!» Мяч улетел в дальнюю сторону поля, где его перехватил юный Малкроун, который тут же получил клюшкой по ногам. Судья! Разразилась рукопашная схватка в исполнении 12-летних детей, полная толчков и пиханий, во время которой судья чуть не довел себя до инфаркта, пытаясь их утихомирить. Так, произнес Банни, пора воспользоваться скамейкой запасных. Десси кивнул, взял свой шлем и принялся его надевать. «Замени Десса, я хочу, чтобы ты вывел из игры их двенадцатый номер!» Десси кивнул. «Он больше тебя, выше и быстрее, но у тебя есть то, чего нет у него!» Щекастое лицо Десси просияло. «Вы правы, босс!» Он вынул из кармана спортивной формы нечто похожее на самодельный кастет. «Это что еще за хрень, Десси?» изумился Банни, отобрав у него кастет. «Это абсолютно незаконно». «Не согласен, босс. В школе я специально просмотрел правила игры в хёрлинг. Там нет ни слова про кастет». «Чего? Слушай». Банни помахал кастетом перед его лицом. «Это незаконно по всей стране, не говоря уже о спорте. Что я тебе говорил о твоих инициативах?» «Знаете, в чем ваша проблема, босс?» сказал Десси, поднимая хёрл. «Вы не разбираетесь в нюансах игры!» Банни и Орурк молча посмотрели вслед Десси, выбежавшему на поле. «Какой интересный мальчик», — заметил Орурк. «Ну, он хороший, в глубине души. Просто немного увлекается. Вот и все». «Ага», — ответил Орурк. «Как думаешь, что станет с ним и всеми этими парнями, растущими в городе, который вот-вот накроет волна дешевых наркотиков?» Банни искоса взглянул на Урурка. «Полагаю, ты не терял мой номер, Финтон. Думаю, ты заехал сюда специально, чтобы поговорить со мной именно здесь». Урурк пожал плечами. «Как я уже сказал, я задействую все возможные рычаги,